Глава 54. Грандиозные планы. 26 год, седьмой месяц. Анден смотрел новости по телевизору вместе с Шая и большинством сотрудников Шелеста. Все столпились в главном конференц-зале на верхнем этаже офиса на Корабельной улице. Присутствовали даже Вонн Попедонва и Хамиту Тумашон, давно ушедшие в отставку, но посвятившие клану много лет жизни. Они дружелюбно болтали, чего не могли себе позволить, пока работали тенью шелеста и главным барышником. В Жанлуни был поздний вечер, а в Адамонте утро, когда в Национальной ассамблее с небольшим перевесом голосов прошел закон номер 3882, отменяющий запрет для гражданского населения владеть биоэнергетическим нефритом. Когда иностранный корреспондент Котверка Сообщил результаты с экрана телевизора, раздались радостные возгласы, открыли праздничные бутылки ходзи. Начиная с завтрашнего дня, равнинный клан сэкономит миллионы диенов на одних только расходах на адвокатов. Использование нефрита в медицине, боевых искусствах и индустрии развлечений наверняка возрастет, как и доходы от инвестиций клана в этих сферах. Будут выданы десятки новых виз для «зеленых костей. Желающих работать или учиться в Испении. Тем временем Штырь начнет потихоньку перевозить дополнительный нефрит в Испению, усиливая клан и его союзников. Прямо из конференц-зала Анден позвонил Коре Дауку, президенту ассоциации эспенских киконцев, чтобы поздравить его с победой, к которой он шел больше десяти лет. До дня голосования ассоциация лоббировала закон политическими средствами, и постоянно выпускала рекламу через компанию ВБХ Фокус в основных средствах массовой информации. Результат не был гарантирован. Несколько бригад, не желая терять доходы с черного рынка нефрита и сияния или усилений киконцев, начали собственную тайную кампанию против законопроекта, подкупая или угрожая законодателям, сотрудникам рекламной фирмы, членам ассоциации изпенских киконцев и всем остальным кто выступал в поддержку проекта. Небольшой, но эффективный испанский отряд Лотто Дзина в сотрудничестве с местными зелеными костями из Порт-Масси уже многие месяцы пытался нейтрализовать усилия бригад, обеспечивая безопасность нужным людям, тоже раздавая взятки и время от времени они даже шептали имена членов бригад. "Видимо, теперь у меня будет меньше клиентов", бодро сказал Кори по телефону. "Может, я даже переквалифицируюсь" У юриста для индустрии развлечений, Буду работать в кинопроизводстве или в нефритовом спорте, теперь ведь все деньги польются туда, верно? Если найдешь нового Дэни Сенза, дай знать моей сестре. Мой сын обожает этот фильм, воскликнул Кори. Мы три раза его смотрели. Прошлогодний коммерческий успех «Черного» и «Зеленого» по обе стороны Америки стал неожиданным переломным моментом в долгой битве за умы сделал Дени Сензо мировой знаменитостью и создал волну благожелательного интереса к культуре зеленых костей. Все восхищались умопомрачительными трюками, которые Сензо проделывал без каскадеров, визуальных эффектов или страховки. Герои боевика, лихой и прямодушный кулак из вымышленного клана Единое небо и его напарник из пенской агент секретной службы, прошедший подготовку по системе ESBBN, боролись с юготанскими бандитами из бывших военных, чтобы захватить известного наркобарона. Кинаберик, а значит и равнинные, заработал кучу денег, а теперь собирался снимать продолжение. Анден мог бы сказать, что увидел в Дэни Синзо талант задолго до того, как он стал знаменитым, как и предсказывал Джон Реми. Хотя благодарить за то, что слова Дренного Кеки сбылись, стоило дальновидную стратегию невестки Андана. Вэнна этим вечером не пришла на корабельную улицу, потому что вручала главную награду Жанлунского кинофестиваля, который со дня своего основания значительно окреп и теперь был включен в бюджет клана. "Надеюсь, твой сын знает, что летом выйдет Чёрный и Зелёный 2", сказал Андон. "Возможно, я даже смогу получить постер с автографами и переслать ему. Это было бы просто супер, чувак". Кори умолк. Он как будто хотел что-то сказать о своем сыне или спросить Андана о его семье, но передумал. После того, как Кори узнал о роли Андена в убийстве Джона Реми, между ними возникла еще одна стена, которую Кори не желал убирать, всегда заканчивая разговор прежде, чем они перейдут к личной жизни, к его жене и детям. Андан был разочарован, но не удивлен. В конце концов, Кори все же испенится, вполне в его духе. Желать чего-то труднодостижимого, но всячески уверивать с пути, который приведет к цели. Передай мои наилучшие пожелания и поздравления твоей матери. Пришел ему на помощь Энден. Спасибо, Энден. Я передам. Снова повисла пауза. Да, заряд боги равнинный клан сиянием своей милости. После того, как Энден повесил трубку, Тирун Бин вручил ему пластиковый стаканчик с ходзы. Это кашу! Заварили вы, доктор Анден!» Сказал Тирон: "Вы были человеком равнинных в воспений еще до того, как мы открыли там офис, Они выпили за победу клана". Анден плохо знал главного барышника, но всегда отмечал его энергичную речь и быструю работу ума. Тирон стал главным барышником, пройдя всю карьерную лестницу. Он начал работать в офисе Шериста сразу после колледжа. Теперь он занимал один из самых высоких постов в равнинном клане хотя не был выходцем из семьи известных зеленых костей и никогда в жизни не носил больше одного камня 20 лет назад в Жанлуне это было бы непреодолимым препятствием для карьеры но Шелест мудро послал латирона на долгий срок в испению прежде чем он вернулся на кикон где сменил несколько должностей на корабельной улице включая хранителя печати так что теперь досконально знал всю деловую сторону клана Мне нужно поговорить с вами о том, как возникали клиники нефритовой медицины, сказал Тирун. Это поможет определиться, как открыть за границей школы боевых искусств. Представьте себе, на моем столе лежат шесть писем от наставников и частных тренеров, уже предвкушающих, что произойдет, когда примут закон. Они просят равнинных о покровительстве, чтобы открыть школу в Испении и обучать нефритовым дисциплинам испанских киконцев и даже иностранцев. Андана Его слова не удивили. В Жанлуне на рынке нефритовых школ и спортзалов наблюдалась очень высокая конкуренция. Даже в небольших городах, вроде Луканга и Тошона, от тренера ожидали, что он будет иметь самые высокие результаты на испытаниях в школе Храм Вилон или в академии Ковладу. Несколько лет проработает кулаком, а также сохранит тесные связи с одним из главных кланов. Однако в Испении даже кулак среднего уровня мог бы открыть школу и набрать студентов некоторые уже так и поступили несколько лет назад пусть и нелегально Анден начал говорить тируну что будет рад предложить ему помощь и тут в коридоре раздались возгласы колосс колосс пришел через минуту в зал вошел хило и радостные крики перешли в волну поклонов и сомкнутых ладоней хило редко появлялся на корабельной улице коулдзен пробормотали некоторые барышники кровь за колосса. оглядел собравшихся и медленно улыбнулся уголком губ. Не прерывайте из-за меня веселье, сказал он. Я просто не мог вынести, что сестра развлекается на вечеринке, а мне придется идти спать. Он остановил взрыв смеха, подняв руки. Правда в том, что я, конечно же, пришел вас поздравить. Я не часто здесь появляюсь, но только потому, что у меня отличный шелест. Даже когда у нас бывают разногласия, она поступает так, как лучше для клана. Хило подошел к Шае и поприветствовал ее. "И пусть твои враги разбегутся кто куда, Колзен", заявил он. этими словами традиционно поздравляли зеленых костей, воинов-победителей. Хело положил руку Шае на плечо и поцеловал сестру в лоб. Хотя Шелест больше не носила нефрит, а ее триумф Был результатом политического решения, к которому клан шел несколько десятилетий. Все тут же подхватили его слова, затопали ногами и подняли стаканчики сходзы в единодушном одобрении. Шерест выглядела исмущённый. Когда люди вернулись к прерванной болтовне, Анден заметил, как Шая прошептала брату: «Вот вечно ты обставляешь меня на вечеринках". Он снова стал собой. Подумал Андан: отвернувшись, чтобы скрыть облегчение. Смерть рю опустошила всех коулов, но Хилло почти уничтожила. Он потерял интерес к жизни. Колосса, который лично занимался всеми важными делами клана, больше ничто не волновало. Почти на год Хилло отдал бразды правления равнинными Шеллисту и Штырю, и тем приходилось заставлять его делать хоть что-то. Он целыми днями не выходил из дома. Идзицу сам бесцельно катался по улицам, иногда заезжая далеко за город, где спал в машине. Несколько раз он оставлял княгиню на территории горных как приманку, чтобы кто-нибудь напал на него. К чести Абиносора никто этого не сделал, хотя Лотту Лоттодзину иногда приходилось потрудиться, чтобы найти колосса. Не только Андона волновало, что его брат, которому было всего пятьдесят с небольшим, ступил на путь дедушки неизбежно погружаясь в пучину потерь и сожалений, но мало-помалу он вынырнул на поверхность. Возможно, потому, что они с Вен опирались друг на друга в обоюдном горе. Остальные члены семьи видели, как они вдвоем гуляют по поместью, едят за столом во дворе в нехарактерном для обоих молчании или идут в парк вдов на семейный мемориал. А может, в него вдохнула жизнь возвращение Нико. Ело пришлось вернуться к своим обязанностям. Чтобы подготовить племянника к грядущему лидерству, Колос считал это своим личным долгом. Со временем он снова начал улыбаться, тренироваться и вникать в дела клана, и постепенно заинтересовался тем, что прежде не привлекало его внимание. Без каких-либо просьб он пожертвовал крупную сумму благотворительному обществу невосприимчивых к нефриту, совету Жанлунских публичных школ и заплатил за оборудование новой аудитории в королевском университете. Хотя он всегда избегал политики, Хелони неожиданно начал появляться на публичных мероприятиях, иногда вместе с Вен, чтобы поддержать законопроекты, которые прежде не считал важными: закон о противодействии и дискриминации в оплате труда каменного глаз и людей смешанной крови, возвращение нескольких тысяч гектаров земли под контроль абакийских племен. Разрешение для Киконской армии использовать SN2 в ограниченных дозах на тренировочных программах и понижение порога необходимой боевой подготовки для взрослых рекрутов в роту Золотой паук. Эти меры 15 лет назад предлагал Джимсунто, а Хило и почти все остальные резко возражали. Однако теперь он решил смягчить свое отношение к сиянию. Некоторые люди, в особенности сторонники горных шептались, что колос равнинных слишком размяк. Потворствует каменно-глазом, потому что рядом с ним слишком много советчиков, которые и сами неполноценные зеленые кости, а то и вовсе не зеленые кости. А другие хвалили клан за понимание текущих общественных проблем и пример руководителя филантропа. Но Андон знал правду. Хело делал все это ради Рю. Именно за это выступал Рю споря с отцом. По поводу того, как много хорошего клан мог бы принести простым людям. Рю так хотел, чтобы Хилло обратил внимание на эти проблемы, но тот лишь высмеивал их или игнорировал. Теперь же все это приобрело другое значение. Теперь Хилло делал для Рю то, чего не сумел сделать в течение его короткой жизни, чтобы Рю мог гордиться кланом и своей фамилией. Для Хилло Это был единственный способ доказать, что он по-прежнему любит сына. Дядя Анден. к нему подошел Майк Цам, вероятно, заметив, как Энден со слишком серьезным выражением лица мнет в руках стаканчик с Сын Кена гордо горел в новом нефритовом кольце и трех бусинах на платиновой цепочке. Вид у него был уверенный, как подобает молодому адвокату. Он недавно выиграл камни в дуэли с сердитым членом горного клана который плохо разобрался в деле о нарушении прав на торговую марку. Сам был зеленым, как отец, но склонностью к учебе пошел в мать Лину, учительницу. Он небрежно коснулся лба в приветствии и сказал: "Ещё раз спасибо, что вы наблюдали за моей дуэлью. Для меня это важно. Ты очень проворен с саблей", похвалил его Андон. "Я рад, что ты победил. Предпочитаю лечить твоего противника, а не тебя". А новым законам, теперь на дуэли на чистых клинках должны были присутствовать как минимум два свидетеля, по одному с каждой стороны, и еще кто-нибудь с медицинским образованием. Как наиболее выдающегося врача равнинного клана Андена постоянно засыпали просьбами наблюдать за дуэлью. Были и другие изменения в правилах поединков. Теперь между вызовом и дуэлью требовался перерыв в 24 часа на саблях и боевых ножах. Разрешалось драться только зеленым костям и установили лимит на количество нефрита, которое можно забрать у признавшего поражения соперника. Предыдущие попытки наложить ограничения на традицию дуэлей на чистых клинках всегда проваливались. А теперь к потрясению многих, Коул Хилло публично поддержал реформу. Мало того, он даже признал, что в некоторых из его многочисленных дуэлей не было необходимости Зелёные кости заявил он, могут получить боевой опыт и заработать нефрит, и не подвергая себя риску быть покалеченными или убитыми, а к без нефрита лучше разрешать споры другим путем». По словам Хело, его собственный сын мог бы сейчас жить, если бы не чувствовал необходимости драться, или дуэль отложили и лучше контролировали. А шеломитильное изменение позиции колосса вызвало бурные споры среди зеленых костей, но даже традиционалисты вроде Кобинов не стали спорить с ним, чтобы не выставлять себя на посмешище, учитывая, в скольких дуэлях дрался Хило и сколько нефрита выиграл. Колос гнул свою линию с тем же дружелюбным, но грозным упорством, с каким руководил кланом и быстро добился своего. Сам заулыбался. Он мог бы меня победить, Если бы не переутомился разбираясь с делом в суде, сказал он и вежливо, и хвастливо одновременно. Сам был крепким и широкоплечим, и ростом пошел в отца, но в отличие от Кена, все время улыбался и обладал отличным чувством юмора. А где Дзиру? спросил он Андена. Он не пришел?» Нет. Эта вечеринка, Анден обвёл взглядом собравшихся, это мероприятие клана. Он такие не любит. Они Анис Дзиру пришли к компромиссному решению. Партнер Андена приходит на семейные встречи Коулов, где ему не трудно найти общий язык с членами семьи, разве что он ведет себя чуть более сдержанно, чем обычно, но избегает крупных мероприятий равнинного клана. Дзиру носил на большом пальце правой руки кольцо из фальшивого нефрита и не скрывал их отношений. Коулы приняли его, зная, насколько он важен для Андана, но он не желал быть связанным с равнинными каким-либо иным образом. Со временем Анден оценил подход Цыру, раньше казавшийся неразумным страхом, выглядеть опекаемым. Анден даже радовался, что карьера его партнера никак не связана с миром зеленых костей. Цыру был убежищем Андена, способным скрыться от проблем клана. Он выслушивал Андена и приободрял его, но никогда не просил подробных объяснений касательно дел клана. Взамен Андон не напирал на Дзыру с просьбами теснее взаимодействовать с равнинными и даже никогда не пытался решить какую-нибудь его проблему простейшую. Для Ковалов для чего ему достаточно было сделать один звонок, а давал возможность Дзиру добиться всего самостоятельно, пусть и более сложным путем. Нико позвал Цам и помахал кузену. Привидев само лицо Нико расслабилось. Он завылыбался и подошел, Тепло обнял Анданый Цам, который наполнил его стаканчик. Несмотря на габариты и грозный вид, Цам умел располагать к себе людей. Когда кузена проводили время вместе, Нику раскрывался совсем с другой стороны. "Где это ты прятался, Кеке? Цуяны хотят знать, когда мы снова начнем тренироваться вместе с ними. Мы же теперь белые воротнички и Цам", сказал Нико. — "Цуяны с нами разделаются. Близнецы Рид Тоедин" были уже старшими кулаками. Они тоже так считают, ответил сам, которому хотелось поскорее воспользоваться недавно полученным нефритом. Мы не должны позволять нашим кулакам слишком задаваться. Анден предоставил племянникам спорить дальше и подошел к Хило и Шае. Откуда взялась вся эта молодежь? — спросил Хело. Время слегка за полночь, а я уже устал как собака. Давайте тихо улизнем вместе, как будто нас позвали важные дела клана. Он положил руку на плечо Анданну, и они пошли к лифту. Андан улыбнулся, а Хило спросил: "В чем дело?" "Ни в чём, Хилодзен. Это был отличный вечер". Катастрофа нагрянула в виде простой заметки в газете, которую Шаи прочла, пока ждала дочь после танцевального класса. За звуконепроницаемыми окнами школы девочки кружились и подпрыгивали в развивающихся шелковых платьях под музыку, которую Шаи не слышала. Но она застыла, и в ее ушах стоял оглушительный гул. Элманская сделка. Короткая, но жуткая встреча Шаи с бандой Фальтас оставила в ее душе глубокие шрамы и лишила способности носить нефрит. Но помимо этого, шая мучилась вопросом, который похитители Баруканы задали ей, хотя она не знала ответа. Что такое элманская сделка? Расскажи нам про элманскую сделку. Всякий раз при мысли об этом её охватывали щупальцы паники, но она снова и снова задавала себе этот вопрос. Он всплывал в ночных кошмарах, преследовал годы спустя. Каков грандиозный замысел Горных? Ты же шели с и должна знать, что задумала Айт? Она исследовала все компании и активы Горных, связанные с островом Эоман. Нашлось немного Несколько ресторанов в центре города, высококлассная эскорт-служба с девушками для иностранцев и Верф. Шайе не обнаружила никаких указаний на связь какой-либо из этих компаний с Боруканами и важной сделкой. Остров Эуман был известен в основном из-пенской военно-морской базой. Может, горные и Тайна заключили союз с из-пенской армией? Отношения Айтмады с из были враждебными. И это выглядело маловероятным, хотя и такой вариант нельзя было полностью исключить. Однако шая не нашла ни следа каких-либо контактов горных с правительством Испании. Иначе посол Лонард и полковник Бассо попросили бы разогнать протестующих не равнинный клан, а горный. Известно, что горные заключили какое-то соглашение с Матиос, так сказали Фальтес. Матиос перевели горным деньги в обмен на что? Что касается денег, то шпионы равнинных могли это подтвердить. Баруканы из Матиос перевели миллионы шатарских сепов на зарубежные банковские счета. Информаторы SHA уже давно сообщили ей, что Иве Колунда, шелест горных, распродает бизнес клана в Юготане. Возможно, он просто не хотел связываться с политически нестабильной страной, проигравшей вяло текущую войну, но похоже клан Никуда больше не вложил полученные средства. Не в стиле Айд сидеть сложа руки. Горный и Матиус собрали огромное количество наличных и ликвидных активов. Для чего? Нико сказал ей, что Джим Сунто и президент Анорко Артвайлс часто жили рядом с тренировочной базой Ганлу на острове Эоман. Возможно, эоманская сделка имела отношение к этим двум иностранцам. Хело и Лодзин уже запустили лазутчиков в компанию Сонто, но не занимались Вайльзом. Шая велела накопать на него все, что получится найти. Дала указание отделению в порт Портмассе собрать все упоминания о нем в прессе. И теперь Шая просматривала статью из вчерашней газеты Новости порт Портмасси, которую отправили ей факсом вместе с другими отчетами. Статья была короткой. В ней объявлялось, что Арт Вайлс, недавно назначенный министром международной торговли, уходит с поста президента и генерального директора Анорка. Хотя по закону делать это не обязательно, он продаст контрольный пакет акций не неназванной частной инвестиционной фирме Скикона. Статья заканчивалась фразой, что Анорка оценивается в 16 миллиардов талеров, а активы конгломерата включают запатентованную технологию морской добычи биоэнергетического нефрита и частную военную компанию Ганлу. Соглашение войдет в силу через три месяца. Эуманская сделка. Занятия в танцевальной студии закончились. Девочки поклонились учителю и начали собирать вещи, болтая друг с другом. Тия и еще одна ученица остались чтобы немного попрактиковаться, прыгая так изящно и высоко, что казалось, будто они используют легкость. Тия обладала прирожденной грацией зеленой кости, только дополненной мягкостью и воображением. В другой день Шая помогла бы дочери собраться, помахала бы в окно, напоминая, что их ждут дома к ужину, но сейчас осталась на скамейке, медленно погружаясь в панику по мере того, Как складывало все фрагменты мозаики. Упомянутая в статье частная инвестиционная фирма Скикона это, разумеется, Горный клан. Средства от продажи югутанских активов вместе с деньгами банды Матиус пойдут на крупнейшее в истории Горного клана поглощение, Айтмада заберет заберёт и получит собственную компанию добывающей нефрит с новыми технологиями которыми не обладает Кеконский нефритовый альянс, и кто бы ты ни был еще. Она сможет поставлять нефрит армиям и другим организациям по всему миру без какого-либо присмотра со стороны других кланов. Вдобавок, она получит контроль над Ганлу с нефритовыми бойцами, тренировочными базами, вертолетами, оружием и прочими военными активами. У Анорка и Ганлу есть офисы, персонал и активы в Испении, и горные одним махом переплюнут все достижения равнинных в этой стране. Закон, отменяющий запрет на нефрит, которого столько лет методично добивалась Шая, по иронии пойдет на пользу горным. В обмен на финансовое партнерство в йеменской сделке Айтмада предоставит Матиос нефрит и силовую поддержку. И банда получит неоспоримое превосходство в криминальном мире Шотара, в особенности в восточном Уортоко, который наводнила организованная преступность, воспользовавшись ослаблением Югутана. Айт не только заключила соглашение о мире, но и обеспечила преданность баруканов их собственного клана, которых настраивали против нее кобины. Тия вышла из студии. «Умираю с голода!" воскликнула она, надевая туфли. "Что папа готовит на ужин?" Когда Шая встала, не ответив ей, Тиа посмотрела на нее. "Что-то не так? «Все в порядке, Тиа?" пробормотала Шая. "Просто думала о работе". Они пошли к машине, и один из телохранителей Шая открыл им дверь. Перестав носить нефрит, Шае пришлось смириться с постоянным присутствием охраны. По пути домой Тия болтала о репетициях школьного спектакля, предстоящей контрольной по математике и моделях джинсов, которые она хотела купить. Шая была не в состоянии ее слушать. Она размышляла о том, что поглощение горными Анорку будет представлено как большая победа Кикона, возвращение киконских ресурсов от ненавистной иностранной компании против которой в этот самый момент митингуют тысячи людей. В год выборов в Королевский совет общественная поддержка горного клана и без того уже возросла. Учитывая, что все места из кругов в Луканге достались политикам, связанным с кланом единства Шести рук, горные получат большинство голосов в Королевском совете, чего ни одному клану не удавалось добиться многие годы. С такой мощью военной, финансовой и политической, айт может назначить любого преемника. Она больше не нуждается в поддержке кобинов. Достижения ивы Калонда в качестве шериста дадут ей повод обойти племянника и назвать своего шериста следующим колоссом горных, настояв на своей воле. Как ей это удалось? Шайи хотелось выкрикнуть этот вопрос. Каким образом айт О, говорила эспенского магната Арта Вайлза, продать свой конгломерат стоимостью в миллиарды талеров. Какие рычаги она использовала, чтобы заставить его отдать свою бизнес-империю, отказаться от киконского нефрита и от операции Просика, которая несла истину во все части света? Для такого недостаточно даже угрозы убийством. Она явно готовилась к этому многие годы. Шая онемела от восхищения. Ей следовало прочесть по облакам. Айтмада просто лучший шелест, чем Шая, гений стратегии, с которым ей не сравнится. Если другими движут чувство долга или месть, то Айтмада всегда хотела только одного полного контроля. Мам, мам, ты меня слышишь? Уверена, что все в порядке. Выглядишь обеспокоенной. Ты посмотрела на нее — с тревогой нахмурившись шая ощутила боль в груди, как будто там появилась разверстая дыра. Вот что значит не отправить дочь в академию, не воспитывать ее как зеленую кость. Те жила в своем мире обычных подростковых забот. Даже став старше, она все равно никогда полностью не поймет своих родителей или других родственников. Прости, это все дела клана. Тебе не о чем волноваться сказала Шая, когда машина остановилась перед домом Шелеста. Иди помой руки перед ужином». Тея забежала в дом, бросила рюкзак у двери, крикнула привет отцу и поднялась по лестнице. Шая медленно последовала за ней. Из кухни вышел он, вытирая руки полотенцем. Шая вдохнула запахи чеснока, специй и жарящегося мяса. На этот раз я не передержал утку, гордо сказал он. «До 50 лет Он совершенно не умел готовить, но теперь стал гораздо более умелым кулинаром, чем Шая. Заметив ее выражение лица или почуяв накал эмоций, он остановился, и его улыбка потухла. Шая подошла к мужу и обвела его руками, молча положив голову на широкую грудь. Неважно, насколько быстро равнинные смогут нарастить бизнес-активы, насколько сильными будут их бойцы. Они не сумеют состязаться с такими превосходящими силами. Айтмада все таки уничтожит Коулов и поглотит равнинный клан. Может быть, очень скоро. А может, это будет медленное, но неизбежное отступление. В любом случае, исход предопределен. Все кончено, решила Шая. Айт победила. С нами покончено. Пока мы еще живы, с нами не покончено, сказал Хило. Шая созвала экстренное совещание. Руководители равнинного клана собрались в кабинете Колосса в доме Коулов. В детстве эта комната казалась Шае огромной и пугающей. Дедушка, его шелест и штырь сидели в кожаных креслах, курили и обсуждали дела клана, иногда задерживаясь далеко за полночь. Теперь кабинет выглядел маленьким и уютным. Хилло развалился в самом большом кресле, похлопывая ребром игральной карты по бедру. Он всегда клал колоду где-нибудь поблизости, чтобы чем-то занять руки, если захочется закурить. Лот стоял рядом с телевизором с плоским экраном. Вен и Шайя сидели на диване. Андан занял еще одно кресло. Шая рассказала всем о своих выводах, разъяснив все детали мастерского удара Айтмады. Это гениальный и элегантный план, признала она. Хело повертел карту между пальцами и оглядел своих ближайших советчиков, свою семью. Мы всегда знали, что когда-нибудь придется снова столкнуться с этим мадрым лицом к лицу и завершить начатое столько лет назад, сказал он. Все эти годы велой текущей войны между кланами мы пытались укрепиться. Стали слишком крупной рыбой для поглощения, слишком трудной добычей, и теперь Айд пришлось поставить на кон все, что у нее есть. У гениальных и элегантных планов есть одно свойство: их не так уж трудно развалить. И уманская сделка войдет в силу через три месяца, напомнила Шая. Значит, времени у нас мало, с легким нетерпением отозвался Хило. Когда что-то нужно сделать, всегда найдется способ. Так давайте его найдем. Они спорили еще много часов, и этим вечером и в следующие вечера звонили по телефону, бронировали авиарейсы, устраивали встречи. Равнинный клан протянул свои щупальцы по всему миру, и теперь потребовалось быстро, незаметно и в нужное время пошевелить несколькими из них, пустив в ход скрытые депоры оружия. 3 месяца Приближался лодочный день к осеннему фестивалю, либо горный клан по факту будет контролировать всю страну, либо правление Айтмады закончится. Середины быть не может. Это была последняя большая игра клана. К удивлению Шая, брат похоже не разделял ее страхов, по крайней мере, внешне. Хилло отдал распоряжения, которые могли спасти их или обречь на гибель. Но помимо этого говорил о планах на лето. Он хотел взять Вен, Нику и Дзаю в недельный отпуск, потому что потом им будет не до того. Я слышал хвалебные отзывы о долине Битари в Тамасио, сказал он. А ты с Вуном идти и могла бы снять соседнюю виллу. Потом он рассказал о планах по обновлению поместья. Мол, двор уже выглядит обшарпанным, а еще им нужен кинотеатр и тренировочный зал попросторнее. Несколько часов Гелор разговаривал с Нико, и Шая в детали не посвятили. Тебя беспокоит что-то — спросил он Шая, когда она удивилась его беззаботности. Тем вечером они сидели вдвоем во дворе. Жара уже выжгла остатки северной мороси. Помнишь, как однажды мы просидели здесь всю ночь накануне Нового года, думая, что оба скоро умрем. С тех пор прошла целая вечность, и вот мы опять в том же месте. За это время произошло столько хорошего, но и много плохого. Так что я больше ничего не боюсь. Если чему-то суждено случиться, так тому и быть. Главное оценить то, что у нас есть и людей, которые нам дороги. Он вытащил из нагрудного кармана спрятанную сигарету и зажигалку и добавил прикуривая: "Но я все таки покурю. Вдруг это в последний раз". Не говори, говоривен. Шей посмотрела на небо, залитое отблесками городских огней. Она не разделяла невозмутимости брата. Равнинные стали такими, как она когда-то мечтала: мощной, современной структурой с отделениями по всему миру, зелеными по сути, но чем-то гораздо большим, нежели просто группой нефритовых воинов. И теперь слишком сложно было думать о том, что после стольких лет борьбы После стольких достижений и стольких жертв они все равно могут проиграть врагу, атаки которого отражали много десятилетий. Все равно что древний город на пике своего расцвета засыпанный пеплом вулкана, чья тень угрожающая накрывала его столетиями. Тия еще так молода. Я нужна ей", подумала Шая. "Как ты это сделаешь, Хило?" озвучила она свои мысли. Как ты собираешься поладить с окружающим миром, если не веришь в богов? Хело выдохнул дым и довольно откинулся назад. Его взгляд слегка расфокусировался. Шаи знала, что сейчас он напрягает чутье, дотягиваясь до каждого в поместье Коулов. Вен на верхнем этаже дома, Вун и Тее с другой стороны двора, их мать, которая медленно делает зарядку в саду, Лот и Нико занятые вечерней тренировкой с небольшой группой кулаков на поле за резиденцией Штыря, а может, нефритовое чутье Хило вышло даже за пределы поместья, и его омывает энергетический шум города, а Хило обозревает все это издали, словно лев со скалы. Как мы это сделаем? Хило глубоко вздохнул. Ты, как никто другой, Знаешь ответ на этот вопрос, шая. Если мы не ладим с окружающим миром, то делаем так, чтобы он ладил с нами.